О том, что дальше. Если разум дисциплинирован, сердце быстро переключается со страха на любовь Джон Кейдж, цели которых каждый пытается достичь, слишком велики, чтобы позволить расщепить себя трескотней новостных каналов или шумом толпы. Озарения, которые мы ищем, часто скрыты, и чтобы найти их, нам нужно уметь смотреть глубоко и воспринимать недоступное другим. Именно поэтому мы игнорируем шум, мы нацеливаемся на важное, мы присутствуем, мы сидим за дневником, мы очищаем свой разум. Говоря словами Марка Аврелия, мы пытаемся не обращать внимания ни на что, стереть все дочисто, все мешающее и отвлекающее и достичь полного спокойствия построить своего рода ментальный сейф или цитадель, которым не причинят вреда отвлекающие факторы или ложные впечатления. Мы способны попасть туда за мгновение, а оказавшись там, мы обнаруживаем, что нам по плечу то, о чем мы не подозревали. Наилучшее выполнение, потрясающая ясность, глубочайшее счастье. И все же достигнутое спокойствие часто мимолетно, Почему? Потому что оно подрывается возмущениями повсюду, не только ожидаемой суматохой во внешнем мире, но и внутри нас, в нашем духе и в нашем теле. Разум стремится к спокойствию, сказал Лао-цзы, но желания этому мешают. Мы словно аудитория на перформансе Марины Абрамович, забегаем на мгновение, двигаемся к спокойствию на мгновение. Затем возвращаемся к обыденности, влекомые бесконечными желаниями и дурными привычками, как если бы ничего не произошло. Вспышка спокойствия – это не то, что нам нужно. Мы хотим постоянной сосредоточенности и мудрости, к которым можно обращаться в самых сложных ситуациях. Чтобы добраться до этой точки, требуется больше работы. Здесь нужен всеобъемлющий самоанализ Лечение самой болезни, а не только ее симптомов. Мысль этой аудиокниги в том, что три области – разум, сердце и тело – должны находиться в гармонии. Но для большинства людей эти области не только не синхронизированы, но и находятся в состоянии войны. Мы никогда не обретем мир, пока не закончится та гражданская война, о которой говорил Мартин Лютер Кинг. История учит нас, что мир дает возможность созидать. Именно подъем, наступающий после войны, превращает страны в сверхдержавы, а обычных людей в харизматичных лидеров. И поэтому мы должны идти вперед, чтобы сражаться в следующей битве, умиротворять область духа и очищать свои сердца, свои эмоции, свои порывы, свои страсти.